Работа ногами, левая обозначаю лоу-кик и тут же с разножки пробиваю хай-кик правый на уровень головы. Старая каэльская техника, но на спаррингах очень неплохо срабатывала, особенно если прикормить оппонента несколькими ударами подряд по нижнему уровню. Ох, а это получился особенно удачным. Гулки, хлёстки, а мешок явственно подпрыгнул, зигзагами болтаясь на креплении. А всё потому, что удалось чётко визуализировать облик искусственного разума погружения явившуюся мне еще во время обороны крепости от половцев. нога будто сама пошла на цель. Вот как он зараза сумел меня наколоть. И ради чего? Имел свой интерес, чтобы пожить моими эмоциями и потому не желал скорого провала? Тогда зачем позволил погибнуть? Глупая смерть для такого человека, каким был Андрей Урманин. Впрочем, так как ее принял я, ее принимают многие новички в первом же бою. И вообще страшно даже вспоминать об этом. Но все же тогда почему он позволил мне уйти? Банально наигрался?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 Алп Арслан же высвободил силы для дальнейшей борьбы с фатимидами. Смерть Андроника Дуки привела к военному мятежу его отца Иоанна Дуки. Евдокея Макремволитиса, верная мужу, была насильно пострижена в монахине, а ее старший сын Михаил был провозглашен базилевсом. Новоиспеченному императору присягнули франкские наемники. Иоанн Тарханиот, объявленный Диогеном-изменником, и часть его войска, ушедшего от Хилата. Однако в битве у Никеи в ноябре 1071 года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 Но в марте Венецианский флот был сожжен внезапной ночной атакой русов Тмутаракани. Михаил, младший брат царя Алексея и прямой потомок царя Ростислава по мужской линии, а также родственник династии Диогенов по-женской, пришел заявить свои права на византийский престол. После уничтожения кораблей и его русско-оландская дружина высадилась в Феодосийской гавани и, объединившись с Варангой и гвардейскими полками колебанофоров, дала решающее сражение католикам у внешнегородских стен.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 Люди больше не боялись нападения кочевников или воев враждебных князей, не страшились голода, одна семья могла прокормить и 10, и 12 детей. Всего за три поколения пустующие земли покрылись десятками весей деревень и маленьких городков, а военная мощь Тмутуракани выросла в разы. Союз Алании русского царства не привел к объединению государств, но правящие семьи трижды заключали браки,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 виу виу, виу, виу, виу! По ушам резко ударил Рев Базеров. Ряд коротких, частых звуков, чье значение я вызубрил на тщательном предполетном инструктаже. Боевая тревога!